Глава пятая Приворот Мейты мы одолевали почти неделю. Все это время нам не разрешали покидать общежитие. Максимум — выгул у фамильяров на площадке и работа в мастерских. Я, правда, все равно трудилась в лаборатории, варила очищающие зелья и отворотные для тех, кто не мог сам справиться с ситуацией. Конечно, отворот — это громко сказано, Зелье просто приглушало плотское желание, да еще несло в себе изрядную порцию успокоительного, чтобы снять острую фазу. Дальше человек или маг должен был разбираться сам. Но даже такую помощь ценили те, кто попал в тиски приворота случайно, как Мейта. Несмотря на загруженность и усталость, я постоянно думала о магистре Окси. Я ведь искала его взглядом, когда все это случилось. Он реагировал спокойно. не сбившегося дыхания, не расширяющихся зрачков. Быстро организовал своих студентов и вывел из общего зала. А ведь бытовики не имеют естественной защиты, как менталисты или стихийники. Им, скорее всего, досталось не меньше, чем ведьмам. Интересно. «Магистр хоть немного вспоминает меня. И не активируется ли его проклятие снова, ведь мы не видимся уже несколько дней?» Когда наше заключение завершилось, я вздохнула с облегчением и решила сразу выйти в лабораторный корпус. Нужно пополнить запасы зелий и на продажу что-нибудь сварить. Оказывается, ухажер-боевик — это довольно накладно. «Едят они, будь здоров, а Мейта еще не в силах заниматься зельями». Приворот оставил слишком весомый след на ее ауре. В общем, я пришла в лабораторию и занялась делом. А когда руки начали трястись от усталости, вышла в чайный закуток, чтобы попить чая и перекусить. Не успела я сделать первый глоток, как распахнулась дверь лаборатории бытовиков. Оттуда вышел сумрачный магистр Санелиус и уставился на меня своими голубыми глазами. «Адептка Болотная, магистр Окс, вас долго не было. Нам запретили покидать общежитие до окончания действия приворота». «Понятно. Что ж, хорошо, что вы здесь. Я хотел вам сказать, что эта неделя показала, проклятие спало окончательно». «Нам больше нет нужды встречаться каждый день». «Я рада за вас, магистр», — выдавила я и ушла в лабораторию. Слезы ведьмы — ценный ингредиент, особенно такие горькие. Пробирки шипели, собирая их. «Отличный получится растворитель». Немного успокоившись, я поняла, что выйти в таком виде из-за лаборатории не могу. Она наревелась до такого состояния что в зеркало взглянуть страшно что же делать не шарфом же лицо закутывать хотя нижнюю часть конечно можно придумала вынула из косы ленту нашептала наговор и повязала ее на долбом вот так маги накладывают иллюзии а ведьмы шепотки до комнаты продержится А там уже и масочку сделаю, и компресс на глаза положу.